Сэнди Тейлор. Сбежавшие сёстры. Моему чудесному агенту, Кейт Хордерн. Спасибо тебе за всё, Кейт. Говоря словами бессмертной Тины Тёрнер, ты просто лучше всех на свете. Глава первая. Бермонси, 1942. Стояла весна, но сидеть на каменной лестнице, ведущей к нашей квартире, было ужасно холодно. Ночью шёл дождь, и ступеньки до сих пор не просохли. Подол моего тоненького пальто промок насквозь, а ледяной ветер, свистевший над крыльцом, пронизывал до костей. Казалось, мы просидели так уже много часов. Миссис Райан выдворила нас из квартиры, а идти было больше некуда. Моя сестрёнка Оли, всъёжившись, прижималась ко мне. Я почувствовала, что она дрожит и усадила её к себе на колени. Бедняжка простудилась. Нос у неё был красный, ведь она то и дело утирала его рукаву. мамочки кто кто-то делает больно, Нелл?» спросила Олив, поднимая на меня красивые карие глаза. «Конечно, нет», — ответил я. «А чего тогда она кричит?» «Потому что рада». ты что не верится». «Помнишь, как тебе вырвали гнилой зубик?» «Ага». «Больно было, когда рвали?» «Очень больно, я чуть не умерла». Но потом тебе ведь стало лучше, так? Потому что боль прошла насовсем. Значит, мамочки зуб вырывают? Нет, Олив, она рожает ребенка. Мама же тебе объясняла. нел Да, Олив. А откуда появляется ребенок? С каждой минутой становилось сложнее. У мамы спросишь. Ладно, нел Сестренка обвела меня ручками за шею. Горячее дыхание коснулось моей щеки. «Я хочу в дом, Нелл! Хочу к мамочке!» «Скоро пойдем к ней, милая», — ответила я. Мой брат Тони, который развлекался, пиная камешки во дворе, повернулся к нам. «Я туда не ногой, пока она не перестанет так орать!» «Слушай, ты неблагодарный маленький поганец! Ты бы тоже орал, если б тебе пришлось выдавливать из себя младенца!» Тони злобно уставился на меня. «И зачем она вообще его рожает? Нам троим еды не хватает, куда еще четвертый род?» «Малыш нас не объест!» Он будет сосать мамину грудь точно так же, как ты, когда был маленький». Мои слова заставили Тони покраснеть. Он силой пнул камешек в стену. «Послушай, Тони», — мягко сказала я, — «мама же не виновата». «А кто тогда виноват?» — гневно возразил он. «Это всё из-за того, что она замужем», — ответила я. «Когда спишь с мужем в одной кровати, получается ребёнок». Я подозревала, что всё не так просто, — Но мне не хотелось об этом задумываться, потому что от таких мыслей внутри все странно сжималось. Олив громко шмыгнула носом. «Как думаешь, Нелл, будет мальчик или девочка?» — спросила она. «Это боженька», — решит Олив. «Бог считает всех людей на свете, и если не хватает мальчиков, посылает мальчика, а если девочек, тогда девочку». Я поправила волосы, упавшие на ее горячий лоб. У нее был жар. Ей бы лежать в постели, а не сидеть на холоде. Я уже собиралась снять с себя пальто, чтобы укрыть сестрёнку, но в это мгновение на лестнице появилась миссис Бэкстер, наша соседка. «Никаких новостей, миссис Бэкстер?» — спросила я и встала, заставив олив слезть с моих коленей. «Пока нет утятки, но она отлично справляется. С ней миссис Райан, под чьим присмотром родились почти все дети в доме, так что ваша мама в хороших руках. И слава богу, что бомбёжек не было». «Олиф не здоровится, миссис Бэкстер. Ей бы в кровать!» «Веди-ка её ко мне, Нелл, вам всем не мешало бы согреться». «Спасибо, миссис Бэкстер», — с радостью согласилась я. «Пойдём, Тони». Но мой братец медлил. «Мы зайдём всего на минутку, чтобы погреться». «А я не замёрз», — буркнул он, глядя себе под ноги. При всей его строптивости Тони был самым чувствительным в семье. В свои одиннадцать лет, на два года младше меня, он был больше всех привязан к маме. Я знала, что он злится, потому что беспокоится за неё. Миссис Бэкстер повела Олиф в квартиру, а я подошла к Тони и приобняла его. Сквозь тонкий джемпер прощупывались выпирающие лопатки. «С ней всё будет хорошо, Тони», — мягко сказала я. «Наша мама крепкая, как бык». «Я знаю, Нел», — ответил он. «Но мне это очень не нравится». «Мне тоже, но скоро всё закончится, и она снова будет бодрой и здоровой». Лучше я посижу здесь, где все слышно. Понимаю, но толку-то от того, что ты тут сидишь и слушаешь ее крики. Ни тебе, ни маме от этого не легче. Боюсь, как бы ни случилась беда. Как бы она ни умерла, Нелл. По его щекам побежали слезы, но он поспешно вытер их. Ничего, иногда можно и поплакать, Тони, произнесла я еще мягче. Да не реву я, огрызнулся он. Это все от ветра. Женщины каждый день рожают детей, Тони. «Миссис О'Мэлли штампует одного за другим, будто лущит. И ничего, до сих пор не померла же». «Плохо, что папы нет», — сказал Тони. «Он должен быть здесь, заботиться о ней». «Он бы и сам этого хотел, ты же знаешь. Но ему приходится воевать. Он не виноват». Иногда я смотрела на брата и видела в нем папу. У него были такие же голубые глаза и огненно-рыжие волосы. С тех пор, как отец ушел на войну, на хрупкие плечи Тони, Много всего свалилось. Маленький мальчик примерял на себя роль мужчины. За напускным безразличием он прятал искреннюю заботу о семье, и я любила его за это. «Давай-ка зайдем немного погреться, а потом можно снова выйти. Договорились?» Он кивнул, и мы вместе вошли в квартиру. Бэкстеры с виду казались странной парой. Миссис Бэкстер была совсем крошечная. Мама говорила, что она как маленькая птичка. Порхает повсюду, носится вверх и вниз по лестницам Ренли-Корта, будто юная девчонка. и всем на свете готова помочь. Она знала обо всем, что происходило в доме, и со всеми ладила. А вот мистер Бэкстер был почти квадратный. У него не было одной ноги, которую он потерял, сражаясь за короля и родину, так что он никуда не бегал. Зато вечно улыбался и готов был поделиться с друзьями последней монеткой. По словам мамы, это был брак, заключенный на небесах. В камине горел огонь, а Олиф уже сидела возле него на коленях, вытянув ладошки поближе к пламени. Мистер Бэкстер спал, приоткрыв рот и издавая странные звуки, похожие на писк котёнка. Тони ткнул меня в бок, и я ухмыльнулась, увидев деревянную ногу мистера Бэкстера, стоявшую возле кресла. Миссис Бэкстер легонько потрясла мужа, и он приоткрыл один глаз. «Пришли дети, миссис Паттерсон Редж», — объяснила она. Они сидели на лестнице, совсем отморозили свои маленькие попки. Мистер Бэкстер потер глаза. «Ну, греетесь, ребятишки», — сказал он, выпрямившись в кресле и глядя на нас с улыбкой. Потом подобрал кочергу и помешал угли, так что в комнату сразу повалил приятный жар. «Как насчёт хлеба с маслом?» «По-моему, им не помешало бы перекусить». «Отличная мысль, милый», — согласилась миссис Бэкстер и тут же кинулась на кухню. Олиф начала кашлять. «Она заболела, мистер Бэкстер», — объясняла я. «Вон какой жар!» «Жена о ней позаботится, вот только принесёт вам хлеба с маслом», — заверил тот. Я уставилась на раскрасневшееся личико Олив, очень надеясь, что с ней ничего серьёзного. Всего несколько месяцев назад малышка Бетти Ормерет, наша соседка снизу, умерла от скарлатины. «Как думаете, мистер Бэкстер, у неё скарлатина?» «Жена лучше разбирается, спросим её». Мы втроём сели поближе к огню, пытаясь отогреться. Олив прижалась ко мне, и я приобняла её. Она заметно дрожала. «Мне холодно, нел Миссис Бэкстер вошла в комнату с подносом в руках. «Кому хлеба с маслом?» — спросила она, ставя его на стол. Мы с Тони взяли по бутерброду, но Олив только покачала головой. «Я беспокою за Олив, миссис Бэкстер. Как думаете, у неё скарлатина?» «Надеюсь, нет», — ответила она. «А то мы все её подхватим». «А как распознать скарлатину?» — спросила я. «Кажется, должна быть красная сыпь. У Олив есть сыпь». Я приподняла кофточку сестрёнке. Её спина была горячей и влажной от пота, но никакой сыпи я не обнаружила. «Сыпи нет, миссис Бэкстер». Олив снова закашлялась. «Что-то мне нехорошо, Нелл». «Это обычная простуда, милая, а вовсе не скролатина. Скоро поправишься?» Сестрёнка зевнула, и я поняла, что она с трудом держит глаза открытыми. Миссис Бэкстер подняла её и отнесла в кресло. Потом взяла одеяло, которое лежало на коленях у мужа, и укрыла Олив. Там мгновенно уснула. «Спасибо, миссис Бэкстер!» «Ей сейчас лучше поспать, Нелл». Я прислонилась к креслу, глядя на спящую сестрёнку, на её тёмные реснички, ярко очерченные на фоне бледных щёк. Все вокруг говорили, какая красавица наша олив У неё были рыжевато каштановые волосы, оттенявшие и без того светлую кожу, а корей глаза напоминали тающий шоколад. Я поправила упавшую ей на лоб прядку, и олив пошевелилась. Я была рада, что у неё не скарлатина, но всё же волновалась. Мистер Хиггс, скупщик, говорил, что Олив слишком красива для этого грешного мира, и меня это пугало. И, конечно, я не могла не заметить, что обо мне он такого не говорил. Меня часто сравнивали с ломтиком бекона. Длинная, тонкая и жилистая. А еще у меня якобы старушечий взгляд, что бы это ни значило. Мама уверяла, что со временем я обрету свою форму, но меня это не радовало, ведь я предпочла бы обрести какую-нибудь другую, чужую форму и стать, наконец, красивой. Ко всему прочему, мои волосы были похожи на заросли непослушных кудряшек, с которыми мама изрядно намучилась. Старая миссис Бэнкс из квартиры над нами говорила, что они «съедают мое лицо». Вот такой я была. Длинный и тощий, со старушечным взглядом и волосами, которые съедают лицо. Потрясающе ничего не скажешь. «Будет и на твоей улице праздник, моя милая, Нелл», — повторяла мама. «Уж поскорее бы», — думала я. Я заметила, что Тони начал нетерпеливо ёрзать. Ему явно хотелось вернуться на улицу, где он мог слышать маму. «Нельзя вести Олиф обратно на холод», — сказала я. «Можете оставить её у меня», — заверила миссис Бэкстер. «Спасибо! Вы мне просто крикните, как проснётся, и я за ней приду». «Послушайте», — вдруг воскликнула миссис Бэкстер. «Мы все прислушались». «Ничего не слышу», — ответила я. «Это потому, что слышать нечего». «Твоя мама больше не кричит, деточка!» Я широко улыбнулась. «Значит, всё, ребёнок родился?» «Думаю, да», — ответила она, улыбаясь мне в ответ. Тони пулей вылетел за дверь, и его шаги застучали вверх по ступенькам. «Спасибо, что впустили нас, миссис Бэкстер, и за угощение тоже спасибо!» «Пожалуйста, милая, и за Олив не беспокойся, я о ней позабочусь». Я вспорхнула по лестнице и влетела в квартиру. Тони стоял возле кровати и смотрел на свёрток у мамы на руках, а миссис Райан возилась возле раковины. Мама полусидела, опираясь на гору подушек. Несмотря на бледность и усталость, она выглядела счастливой. «Ну и кто тут у нас?» — спросила я. Мама отвернула край одеяла от личика младенца. «Это мальчик, Нелл». «Олив надеялась, что будет девочка», — ухмыльнулась я. Мама посмотрела мне за спину. «А где она?» «Спит у Бэкстеров. Она приболела. Но у неё не скарлатина, мам, потому что сыпи нет». Мама перевела взгляд на новорождённого. «Какой красивый, правда, Нелл?» Я уставилась на морщинистой личико, выглядывающей из свёртка. «Да, мам, очень милый». «Да он же вылитый Черчилль», — вставила миссис Райан, поворачиваясь к нам. «Только сигары не хватает». «Как ты его назовёшь?» — спросила я. «Думаю, он будет Фредди, в честь вашего деда». «Дед был тот ещё старый хрыч», — возразил Тони. «Это верно, но вашему папе будет приятно». «Да и наш малыш уж точно не станет старым хрычом, верно?» «Я бы не была так уверена», — крикнула миссис Райан с другого конца комнаты, и мы все рассмеялись.